Глава вторая. День Х-6. Ладно. Так вот, когда Алиса ушла от Антуана, и потом, когда мы поселились вместе на улице Мазарини, на улице, где умер Антуан Бланден, не стану скрывать, порой мне бывало тревожно. Счастье страшит сильнее, чем горе. Я получил то, чего хотел больше всего на свете. Это наполнило меня ликованием и одновременно повергло в сомнение. Что, если я повторю прежние ошибки? Что, если я всего лишь циклический романтик? Теперь, когда она со мной, вправду ли я хочу этого? Не стану ли чересчур нежным? Не придется ли мне с ней скучать? Когда же я перестану себя накручивать, японский бог? Антуан хотел убить меня, убить ее, убить себя. Наша совместная жизнь строилась на пепелище двух разводов. Две человеческие жертвы потребовались, чтобы родилась новая любовь. Шум Петер это созидательным разрушением. Но Шум Петер был экономистом, а экономисты редко бывают сентиментальны. Мы разрушили две семьи, чтобы остаться вместе. Точно Блоб из фантастического фильма, который растет, заглатывая свои жертвы. Счастье такая чудовищная штука, что если вы сами от него не лопнете, то уж как минимум пары-тройки убийств она от вас потребует. жан Жорж приехал ко мне на Форментеру. Вместе мы обозреваем окрестности, потом наносим визит рыбам в море. Он пишет пьесу для театра, а стал быть пьет наравне со мной. Под винными парами сложился стишок. Форментера, я в форме ура! Нам встречаются поддатые парчики престарелых хиппи. Они так и остались здесь, неразлучники 60-х годов. Как им удалось продержаться так долго? У меня даже слезы наворачиваются на глаза. Я покупаю им травку. В маленьких кафе мы с Жан Жоржем напиваемся вдрызг, играя на бильярде. Он рассказывает мне о своих амурных делах. Он встретил женщину в своей жизни и впервые счастлив. «Любовь – единственное, ради чего стоит жить», – говорит он. «А дети?» Ни в коем случае рожать детей в таком мире. Преступление, эгоизм, нарциссизм. Но у меня-то с женщинами получается кое-что получше детей. Я от них произвожу на свет книги. Назидательно сообщаю я, подняв палец. Мы косимся на официантку. Аппетитная штучка в коротеньком балеро. Матовая кожа чуть подернута пушком. Большие черные глаза, горделивая осанка. Неприступный вид индейской скво. Она похожа на Алису, говорю я. Если я пересплю с ней, то все равно сохраню верность». Алиса осталась в Париже. Она приедет ко мне через неделю. Через шесть дней будет ровно три года, как я живу с ней.